Я считаю, что мода, стиль одежды – это прекрасные способы, которыми женщины могут выразить себя и взаимодействовать со своим творческим началом. Это очень вдохновляет. Зак Позан, модельер. Наставничество. Когда кому-то удается найти правильного наставника, это сразу видно. Связь между наставником и подопечным не может быть основана на силовых методах. Шерил Сэндберг. Не бойся действовать. Наставничество – это надежная поддержка, которую человек получает через учителей, дружбу и добрые дела. Наставников можно назвать советом директоров вашей души. Они инвестируют в ваш личностный рост и успех и обладают уникальными навыками, которым вы можете у них научиться. Определите свою группу поддержки, доверьтесь духовным руководителям, пусть их свет освещает вашу жизнь. Когда почувствуете, что можете управлять собственным сиянием, начните дарить его другим. В этой главе рассмотрим критерии выбора наставников, обсудим, как лучше всего включить наставничество в свою жизнь, как в роли подопечного, так и в качестве самого наставника, поговорим о построении дружеских отношений, основанных на ответственности и доверии, и подумаем, как еще можно делиться сиянием с окружающими. Нам повезло, ведь у нас есть этот дар. Важно делиться им и поддерживать других, в том числе и тех, кого не знаем лично, но кому свет может принести пользу. Найдите продуктивный способ отдавать людям то, что для вас значимо. Например, ведите занятия йогой для девочек-подростков. Выделите один день отпуска для работы с нуждающимися или поддержите местную экологическую инициативу. Будет особенно хорошо предложить людям такую поддержку, в которой нуждаетесь сами. Допустим, если вам одиноко или скучаете по семье, посетите обитателей местного дома престарелых. Как найти своего наставника? Наставник – это надежный советник, который моделирует позитивное поведение, настроившись на ваши потребности, и предлагает рекомендации и поддержку, чтобы вывести вас на следующий уровень. Инвестиции в других людей приносят результаты. Наставники – это ваши болельщики. Их задача – поддерживать, находить и устранять неполадки, укреплять доверие. Они не должны планировать вашу жизнь и выполнять работу за вас. Такие люди необходимы, чтобы сделать ваш опыт ярче, вдохновлять, задавать вам сложные вопросы и быть потрясающими образцами для подражания. В моей жизни было несколько неформальных наставников. Большинство были люди совершенно иных профессий, но они увидели мой дух, потенциал и решили инвестировать в меня. Им не мешало работа в других сферах. Ведь главное не что люди делают, а как они это делают. Просто надо найти тех, чья энергия и целеустремленность вызывает восхищение и вдохновение. Речь о том, чтобы взаимодействовать с таким наставником, который будет направлять вас к достижению целей, мягко, но сильно, и вверить вас. Для желающих обрести наставников в своей трудовой среде, поищите их среди тех, кто опережает вас профессионально на 10 шагов и работает именно так, как хотели бы в будущем трудиться вы. Можете обрести замечательных наставников, в кругу людей, с которыми взаимодействуете или работаете уже сейчас. Они должны понимать ваш потенциал, ведь лицезрели, как вы думаете, работаете, общаетесь, и поэтому могут оценить тот вклад, который вы делаете или уже сделали. Они должны любить вас, доверять вам, верить в вас и знать, что их усилия и советы не пропадут даром. Завязывайте контакты с новыми людьми, которым, как вам кажется, сможете помочь в ответ и для которых общение с вами будет взаимовыгодным и полезным опытом. Человеку должно быть приятно поддерживать вас. Хотели бы быть собственным наставником? Вы открытая, гибкая, неунывающая, тактичная и неудержимая? Стремитесь ли учиться, готовы ли к поворотам во взаимоотношениях, чтобы стать лучше и быть еще более успешной, удовлетворенной и счастливой? Я считаю своей наставницей Дэбру Ли, генерального директора телекомпании Bat networks Наша дружба началась, когда я стал ее личным инструктором по йоге. Потом, узнав меня лучше, она много сделала для того, чтобы я добилась успеха. Она делится со мной возможностями, приглашает на свои мероприятия. Мы прекрасно общаемся. Я, в свою очередь, поддерживаю ее в том, в чем сильна сама, и охотно отдаю». Налаживание связей, выявление людей, с которыми хотелось бы общаться, которые волнуют и вдохновляют нас. Вы протягиваете руку, чтобы предложить помощь, пользуясь своими связями и опытом, а вам тоже протягивают руку в ответ. Как найти наставника? Не торопитесь, поливайте собственный сад, выращивайте отношения, тогда и наставники появятся. Наставник не может быть чужим. Просить стать вашим наставником человека, с которым вы совсем не знакомы, но восхищаетесь им издалека – не лучшая идея. Если люди не имеют с вами никакой личной связи, то не знают, как вы живете и каких временных затрат потребует помощь вам. Более того, если все же наберетесь смелости попросить их о поддержке, то, скорее всего, получите отказ. Публичные персоны, добившиеся заметных успехов, часто вынуждены отказывать в просьбах о наставничестве от незнакомых людей, потому что их время уже занято. Они завалены подобными просьбами. Предположим, вас вдохновляет некий широко известный человек. Но так же, как и вы, им восхищаются тысячи других людей. Это не значит, что вы не должны следить за его действиями, читать его интервью, учиться на его примере. Обязательно черпайте все, что можете у тех, кто добивается успеха и делает это красиво. Но не ждите, что они станут вашими наставниками. Если обладаете возможностью встретиться, поговорить с таким человеком, задайте вместо этого острый вопрос. Позвольте ему одарить вас мудростью и будьте благодарны Вселенной за то, что она вовремя послала вам такую личность. Если хотите видеть наставником определенного человека, но еще не знакомы с ним, не обращайтесь с просьбой, но следите за работой и поддерживайте его. Имея аккаунты в социальных сетях, используйте это пространство, чтобы отдавать. Делитесь его сообщениями в Твиттере, Комментируйте в позитивном ключе записи в блогах, делитесь обновлениями, начинайте обсуждение его публикации в сетях Facebook или LinkedIn, направляйте к нему новых клиентов. Пусть ваш уникальный голос, точка зрения, опыт, ресурсы продвигают мысли и дела, которые нашли отклик в вашей душе. Это прекрасный способ дать людям понять, что вам интересны они сами, а не только то, что они могут предложить. Даже если находитесь совсем на другом этапе жизни и не имеете аналогичного опыта, вы все равно способны оказаться полезны. Найдите тактичный способ оказать услугу. Если видите область, где могли бы предложить помощь, поскольку именно в этой области разбираетесь, поделитесь с ними идеей. За этим может последовать знакомство. Полезные советы. Как заинтересовать наставника. Демонстрируйте свои самые лучшие стороны. Это условие кажется очевидным, но оно же самое важное, что можно сделать, чтобы вас заметили. Что бы вы ни делали, делайте это великолепно. Стремитесь к большей ответственности. Наверняка у вас есть конкретные идеи, как увеличить собственный вклад в общее дело. Будьте изобретательны, мыслите нестандартно. Не стесняйтесь, участвуйте во всех встречах, даже необязательных. Вызывайтесь представлять вашу команду на важных мероприятиях, на уровне отдела или всего предприятия. Делитесь идеями. Подготовьтесь заранее, чтобы вклад в дискуссию был значимым. Содействуйте успеху окружающих людей. Ваша щедрость и открытость имеют решающее значение для личного успеха. Постройте свою сеть. Установите контакты с общественными группами, как внутри компании, так и за ее пределами. Выясните, что они делают, каким образом можно способствовать их успеху, чему научиться и что нового привнести в их деятельность. Спросите себя, чего вы ожидаете от наставника. Это должен быть специалист, который может помочь с решением конкретной задачи. Повышение на работе, переход на новую работу, улучшение имиджа и личного стиля. А возможно, это будет коллега, который, пользуясь своим влиянием, мог бы защитить ваш проект или способствовать вашему продвижению по службе. Или вам нужен кто-то, не связанный с работой, кто может давать рекомендации более общего характера, касающиеся различных аспектов жизни? Поставьте себя на место потенциального наставника. Представьте, что поменялись ролями. Как бы вы восприняли этого человека, то есть вас, просящего о помощи? Если бы вас каждый день заваливали просьбами, кого из просителей вы бы выбрали для оказания помощи и почему? Станьте тем человеком, которого другие хотели бы поддерживать и развивать. Удача в движении. Нельзя, чтобы ваши контакты бездействовали. Визитная карточка – это не просто клочок бумаги, навсегда похороненный на дне сумочки. Это новая возможность, это семя, из которого могут вырасти новые отношения. Прямо сейчас возьмите несколько визитных карточек и свяжитесь с этими людьми. Как можно углубить данные контакты? Программы акселерации. Акселерационные программы рассчитаны на определенный срок, проводятся для групп людей, объединенных общими интересами, и включают в себя наставничество и учебную деятельность под руководством одного или нескольких консультантов. Программы различаются по интенсивности и могут быть как платными, так и бесплатными. Если заинтересованы в работе с конкретным человеком, выясните, предлагает ли он, она коучинг или акселерационную программу. Пусть общение с вами приносит наставнику радость. Когда собираетесь обратиться к нему, подумайте, какое впечатление произведет ваша просьба. Вы же не хотите, чтобы человек рассматривал наставничество как работу. Источайте радость, улыбайтесь. Наставничество благотворно для обеих сторон. И когда оно происходит должным образом, то часто перерастает в дружбу. Если вы уже приобрели наставника, найдите способы регулярно встречаться с ним, даже не имея срочных поводов. Поддерживайте отношения круглый год. Присылайте красивые рукописные записки или подарки. Пусть наставник знает, что вы цените не только его помощь, но и дружбу. Покажите наставнику, как вам помочь. Даже после того, как человек решил, что хочет помочь, он может не знать, с чего начать. Конкретизируйте просьбу, если хотите, чтобы кто-то похлопотал за вас. Не мямлите и не ходите вокруг да около. Люди ценят ясность и прямоту. Относитесь к наставнику с уважением. Выразите благодарность за его неоценимую поддержку. Там, где есть возможность ответить взаимностью, сделайте это. Возможно, вы располагаете какой-то информацией, которая может оказаться ценной для вашего наставника. Поделитесь. У вас есть билеты на мероприятие, которое может ему понравиться? Пригласите. Не вспоминайте о наставниках только тогда, когда вам что-то нужно. Пусть этот человек всегда находится в числе ваших приоритетов. Тогда вы будете выгодно отличаться от остальных, и он тоже про вас не забудет. Ответы на многие вопросы находятся не так далеко, как кажется. Они внутри, те, кто ближе всего к проблеме, ближе всего и к решению. Поймите, вы можете предложить гораздо больше, чем думаете. Возможно, в каких-то областях жизни наставничество необходимо вам, а в других вы сами можете быть наставником. Попробуйте встать на место внутреннего наставника. Это поможет светить и подпитывать силу сияния, повышая уверенность в себе и самооценку в процессе помощи другим. Находчивость – это не просто превращение идей в возможности. Речь идет о трансформации влияния в инструмент. Толчок. Кто-то однажды подтолкнул меня в этом направлении и помог оказаться там, где я нахожусь сейчас. Было время, когда я не до конца верила в себя. К счастью, нашлись люди, способные видеть гораздо дальше, чем я. Подруга, флорист Сондра Паркс, была одной из тех, чья поддержка сопровождала меня в течение долгого времени, пока мой бизнес вставал на ноги. Сондра начала рассказывать людям о моей работе тогда, когда я была еще не вполне готова отправиться в плавание. Вам не нужно быть влиятельным человеком со связями, заметным, востребованным и знающим, чтобы повлиять на чью-то жизнь. Есть те, кто понятия не имеют, что я восхищалась ими и наблюдала за линией жизни издалека. Но их настойчивость дала мне силу пробиться сквозь преграды. Точно так же и в вашей жизни, вероятно, есть люди, которые даже не представляют, как сильно повлияли на вашу судьбу. И вряд ли догадываются, что научили вас чему-то бесценному и подтолкнули к дальнейшему росту. Ритуал. Исповедь света это возможность поговорить о вдохновении и выразить благодарность людям, которые оставили красивый след в вашей жизни. Готовясь использовать свою силу и влияние на благо других, следует отдать должное тем, кто помогал вам продвигаться по этому пути. Данное упражнение развивает чувство признательности и умение ценить любые трудности, возникающие на нашем пути, как самые большие, так и самые незначительные. Во время ритуала, Воинство ангелов ощущает нашу благодарность и убеждается, что их служение не напрасно. Я практикую его еженедельно. Вы можете выполнять так же или с частотой подходящей вам. Составьте короткий список людей, которых хотите поблагодарить. Найдите минутку, чтобы позвонить, отправить текстовое или голосовое сообщение им и признаться, за что вы благодарны, имея возможность посвятить немного больше времени Напишите соответствующий пост в Инстаграме или поздравительную открытку. А теперь достаньте дневник. Составьте список людей, которые в свое время подтолкнули вас к действиям. Какое влияние они оказали на вашу жизнь? Кому вашей вселенной нужен толчок от вас? Как будете использовать свое влияние, чтобы подтолкнуть других? Кого хотите поблагодарить? Как оптимально использовать время со своими подопечными? Большинство наставников имеют более одного подопечного и ограничены во времени. У меня есть подопечные, представляющие самые разные отрасли и профессии. Я всегда думаю о новых способах общения с ними, чтобы процесс не отнимал у меня больше времени, чем я могу себе позволить. Хочется инвестировать время в конструктивные отношения, а не тратить впустую. Если заинтересованы в наставничестве, хотите сделать ваши отношения максимально полезными и служить нынешним подопечным, Вот несколько замечательных способов установить контакт, привлечь и вдохновить тех, кто берет с вас пример и ценит вашу поддержку. Общайтесь на прогулке. Пригласите подопечных погулять. Это удобная возможность встретиться и дать рекомендации. Если в вашей жизни не очень много физической активности, такие прогулки помогут сохранить ум острым, подышать свежим воздухом и одновременно уделить внимание людям. Попросите их зайти к вам в офис, уже одетыми по-спортивному. Во время прогулки в быстром темпе есть возможность обменяться последними новостями. Пообедайте вместе. Организовывайте такой обед один раз в месяц или в квартал и приглашайте туда подопечных. У них будет возможность встретиться с вами и друг с другом и задать вопросы. Приходят все, кто может. Установите регламент «Один животрепещущий вопрос» от каждого подопечного. Таким образом, после обеда каждый уйдет, обогатившись чем-то, непосредственно связанным с его, ее личной проблемой или ситуацией. Участвуйте в конференциях. Посещайте мероприятия, где можете предложить свое наставничество, в лаконичном и эффективном формате. Однажды я была на конференции организации Create and Cultivate в Чикаго, где мне довелось проводить сессию в качестве наставника. В зале стояли пять столов, за каждым из которых сидело по десять женщин. Они рассказывали о своих целях, делились мечтами и проблемами. А я в ответ предлагала рекомендации и возможные решения. За два часа удалось повлиять на жизнь и проекты пятидесяти женщин. После я даже поддерживала связь с некоторыми и была готова помочь в случае необходимости. Делегируйте наставничество. Вы не сможете быть наставником для всех, кто обращается за помощью. Те, кто ищет наставников, должны понимать, что люди, которыми они восхищаются и которым стремятся подражать, очень заняты и востребованы. Бывает, человек, ищущий вашей поддержки, не готов к общению с вами. И наоборот, в этом случае можете связать его с кем-то, кто лучше отвечает его потребностям. Если нет возможности оказать помощь тому или иному просителю, но все же хотите поддержать, пообщайтесь по телефону минут 20-30, чтобы составить общее представление о нем, а затем просмотрите список контактов. Возможно, вы найдете подходящую кандидатуру для потенциального подопечного. Периодичность и место проведения встреч. Частота общения с подопечными зависит от того, сколько времени вы можете выделить, а также от поставленной задачи. Многие наставники используют приложение Google Hangouts, телефон или Skype, поскольку не всегда легко назначить личную встречу. Кроме того, подобные технические возможности позволяют работать с людьми из других городов и стран. Вы можете устраивать онлайн-занятия для групп в Фейсбуке или Инстаграме. Отвечайте на вопросы и давайте рекомендации, касающиеся более чем одного человека. С самого начала уточните собственные возможности и будьте честны с собой в отношении своей пропускной способности, чтобы и другие знали, на что могут рассчитывать. Здоровые границы – это обязательное условие. Необходимо структурировать общение с подопечными, то есть выделить определенные часы, установить расписание, чтобы не получать телефонные звонки и сообщения постоянно. Как слушать своего подопечного сочувствием? Слушать не значит быть вежливой. Слушать – это проявлять участие к другому человеку и позволить ему прикоснуться к вашей жизни. Вот несколько рекомендаций. Будьте здесь и сейчас. Уделяйте говорящему полное и безраздельное внимание. Спрячьте мобильник. Смотрите человеку в глаза. Я всегда говорю сыну, когда разговариваешь, обрати внимание на цвет глаз человека. Смотрите во все глаза и, как говорится, обратитесь вслух. Проявляйте интерес. Используйте язык телодвижений. Наклоняйтесь в сторону собеседника, кивайте, подтверждая внимание. Задавайте вопросы, которые помогут говорящему развернуть рассказ. Поощряйте его. Пусть он видит на вашем лице выражение эмоций и вовлеченность. Создайте зону безопасности. Держитесь таким образом, чтобы собеседник не боялся говорить. Здесь важны прикосновения. Возьмите собеседника за руку, так он немедленно ощутит вашу энергетическую реакцию, опережающую вербальный ответ. Таким образом, вы выразите признательность за рассказ, а также понимание, что человек уязвим. Воздержитесь от суждений. Не перебивайте. Внимательно слушайте каждое слово. Не прерывайте. Это может оказаться непросто. Не пытайтесь немедленно ответить. Дайте договорить. После того, как собеседник закончит мысль, можно задать уточняющие вопросы или, иным образом, продолжить разговор. Создайте свою группу сияния. Иногда вместо наставничества нам необходимо окружить себя друзьями и коллегами, которые будут поддерживать нас на основе взаимности. Включите в этот круг тех людей, которые находятся на том же уровне развития, что и вы, а также тех, кто ушел далеко вперед. Соберите группу. Создайте группу из трех-десяти человек. Чем меньше, тем лучше, которые могут объединиться, вдохновляя друг друга на смелые действия и быть взаимно ответственными. Отслеживайте прогресс. Регулярно сверяйте часы. Определите цели, составьте план действий и еженедельно проверяйте достигнутое. Ободряйте тех, кому поставленная задача поначалу кажется непосильной. Используйте группу в качестве тренировочной площадки где можно протестировать новые идеи и получить поддержку. Установите систему сестринской поддержки. Найдите в группе подругу, с которой будете поддерживать друг друга более целенаправленно. Через некоторое время партнера можно сменить и посмотреть, как в результате изменится ваша ситуация. Таким образом, каждая выиграет, поработав с новой энергией. Относитесь к этому серьезно, выполняйте взятые на себя обязательства. Когда участвуете во встрече ментально и эмоционально, происходит волшебство. Посещайте встречи регулярно. Если не приходит даже один человек, это ослабляет весь коллектив. Размышление на тему наставничества. Готов ли я испытать дискомфорт и выйти за пределы установленных прежде границ, чтобы расти и развиваться под руководством тех, кто верит в меня? Готов ли я доверять наставникам и изменять свои привычки, чтобы принять новые для меня нормы поведения, которые согласуются с моими целями? Готов ли я принять мудрость наставника, зная, что это изменит мою судьбу? Есть ли во мне что-то, что сопротивляется новому? Готов ли я погрузиться в работу и стать еще лучше? Готов ли я поделиться опытом и мудростью с теми, кто последует за мной? Секрет успешной карьеры заключается в осознании того, что самое мощное влияние на свою жизнь и на изменения в ней оказываете вы сами. Тиффани Дюфу